Глава 12. В которой слабость скунса подкидывает мне отчаянную идею, и союзникам приходится корректировать план операции. Вражи научил наше стойбище, продолжил шаман после короткой паузы. И нам повезло, что это оказался одиночка. При нападении на стойбище отряда проклятых точно не обошлось бы без жертв среди соплеменников. Перед моими глазами с некоторым запозданием загорелись строки победного уведомления. Внимание! Ликвидирован один проклятый 23 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 7132. Характеристики плюс 7 к удаче, плюс 8 к фехтованию, плюс 6 к скрытности, плюс 6 к интуиции. Плюс семь к стилю навыки. Плюс тридцать три к владению шпорой – атака плюс один. Плюс двадцать семь к легкой атлетике. Плюс тридцать один к хамелеону. Плюс тридцать четыре к палачу. Плюс тридцать два к следопыту. Плюс тридцать девять к рыбьему глазу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Ого! За убийство всего одного проклятого ублюдка система расщедрилась на вдвое больше очков опыта, чем за ликвидацию днем аж шести гаргулей. Теперь понятно, почему интуиция забила тревогу. Походу, этот ночной визитер в одиночку было вдвое опаснее целой стаи летучих тварей, и продолжающий в параллель с моими рассуждениями клекотать шаман тут же подтвердил мои выводы. «Ведь оскверненный ритуалом смерти горчит и проклятых», поясняя, о чем идет речь, Сирый ткнул пальцем уцелевший рядом с пеплом сгоревшего трупа зловещий черный серб, «При исполнении техники спящего удара способны наносить смертельные раны телу жертвы на расстоянии трех-пяти шагов от режущей кромки клинка». Конечно, горчит и способны так поражать лишь неподвижные цели, и подобное злодейство максимально эффективно для умерщвления спящих. Отсюда, собственно, пошло и название техники. Но ведь злодей крался изначально на спящее стойбище к счастью. Один из охранных амулетов разложенных по периметру нашего стойбища почуял проходящего мимо проклятого Получивший от него тревожный сигнал дозорный, тут же поднялся воинов племени, и начались поиски лазутчика. Но затаившегося на территории стойбища Проктуа нам было чрезвычайно сложно отыскать даже многочисленным отрядом. Лунный свет надежно скрывал от наших глаз его тело. Враг же нас видел прекрасно и легко ускользал от рыскающих вслепую воинов». И пока мы на удачу обшаривали округу, проклятый целенаправленно шел дальше к намеченной цели, которой, как теперь и стало понятно, являлась землянка ваших товарищей, вернее, исходящий из нее резкий запах, вероятно, и привлекший внимание проклятого к скрытому стойбищу. «М-да уж», — мрачно хмыкнул я про себя, — Дипломат-шаман весьма сдержанно выразился, описывая натуральное зловоние, доносящееся из приоткрытого входа в землянку крестников. Походу, расслабившийся во сне скунс храпел не только сверху, но и снизу, и, чтобы не задохнуться, жаба приоткрыл вход в подземелье, невольно нарушив тем самым идеальную общую маскировку стойпища. «Но судя по тому, что тебе удалось обезглавить проклятого каким-то чудом, ты смог разглядеть его под луной», — продолжал крикотать шаман. «Это невероятно! Прошу, поделись с нами, как тебе удалось его увидеть!» «Кверху как мля!» — буркнул я в ответ, разумеется, на недоступном шаману русском языке. Че? у нас снова проблемы с ублюдками, да?» Мгновенно среагировала на мою реплику Белка. «Наоборот», — скривился я, — «серые типа в ученики ко мне набиваются». «Чё-чё? Движуха, кажись, у нас раньше времени намечается, вот чё». «Мля, рихтовщик, задрал загадками говорить. Объясни уже нормально». «Пожди, сейчас с серыми порешаю, потом по дороге и вам все объясню». «В смысле вам? В коромыслим, мля. парней говорю иди буди через десять минут выступаем что позволит нам за ночь значительно сократить численность врага а если повезет и вовсе зачистить объект от этой швали обстоятельно объяснил я на гортанном наречии серым свои намерения как это прямо сейчас Стоило мне замолчать, зачастил возмутившийся Шаманда так, что от переизбытка эмоций его яростный клек от местами опускался аж до змеиного шипения. «До рассвета еще почти четыре часа, а ты сам видел, что сейчас наши воины против проклятых? Эта бестолковая слепая смазка для да их горчит!» «Ты не понял. Это только мой отряд выдвигается немедленно». «Вы же, как и было запланировано, подтянитесь к нам уже после рассвета. Покажи просто укажите направление к месту силы», — терпеливо разъяснил я. «Нельзя! Уговор!» — подключился к нашему спору вождь Ворыч, из эмоционального клёкота которого мне снова удалось разобрать лишь несколько слов. По договору мы подрядились отвоевать у проклятых ваше место силы». «Именно этим мой отряд и собирается немедленно заняться», – спокойно ответил я и, выждав короткую паузу, подчеркивая весомость первого заявления, продолжил. «В условиях договора не было указано, что мы обязуемся действовать по вашей указке и исполнять ваши решения». Для достижения вышеозначенной цели мы вольны действовать по собственному усмотрению, но на время действия договора мы с вами союзники, гарантом чего выступает сама система. И если вы попытаетесь удержать нас здесь силой против нашей воли, с большой вероятностью системой это будет истолковано как грубейшее нарушение союзного договора вашей стороной. Оно вам надо. «Ну ты и завернул!» — уважительно кликотнул шаман. «Кроме того, — продолжил я, — вы же видели мой бой с горгульями, вот и прикиньте, какую цену придется заплатить племени за попытку силой удержать мой отряд?» «Угрожать!» Гневный клек от вождя спровоцировал частокол стрелы копий, снова нацеленных в мою сторону, — На что я лишь устало закатил глаза, по-прежнему не ощущая и намека на угрозу от значительно уступающих в силе и скорости серых воинов, и спокойно объявил «Ну, если вам их не жалко». Злая команда шамана заставила воинов мгновенно отступить и убрать оружие. Вождь попытался было качать права, но был стреножен так же решительно, как простые вояки». «Племя Зактунков чтит условия заключенного союзного договора», — торжественно прокликотал шаман. «Я по-прежнему считаю твою затею безумием, но раз союзники твердо решили выступать немедленно, дай мне руку». Я стиснул непривычно узкую и длинную ладонь серого, и перед глазами тут же загорелись строки системного уведомления. Внимание. Разблокирована карта местности в окрестностях места силы Зактунков. Характеристики. Плюс один к знаниям, плюс три к картографии. Навыки. Плюс двенадцать к телепатии. Ну вот теперь походу точно договорились. Интерлюдия пятая. Едва различимое шебуршание наверху через час стало заметно громче, через два оно переросло в приглашенное царапание, словно какой-то обезумевший зверь в лихорадочной спешке стачивал когти о каменную стену. Звук все еще оставался безопасно далеким, но пленница не обманывалась этой временной иллюзией неуязвимости за толстыми стенами, ведь это было оно. Кошмарное чудовище, скрывающееся под клубами черного тумана. Приглизившийся слезе кошмар невероятным мистическим образом вдруг воплотился наяву. Чудовище отыскало подземную темницу своего сбежавшего на перерождение лакового кусочка, и теперь оно не отступит, будет скрести спрятанными под чернильным туманом когтями крепчайший бетон с только сколько нужно без перерывов на сон и отдых до победного конца слеза вытащила из ячейки инвентаря полупустую фляжку с живцом и сделала нервный экономный глоток далекая царапание наверху кажется стала еще чуть чуть ближе Беспрерывно слышать это по миллиметру неотвратимое приближение палача было невыносимо. Но у одинокой пленницы не имелось выбора, у игрока не осталось больше ни единого перерождения, и самоубийство, как идеальный способ бегства из безвыходной ситуации в ее случае, увы, оказалось невозможным. Слеза сжалась на диване в комочек и затравленным зверяком уставилась в потолок. Доносящееся оттуда беспрерывное царапание стало еще чуть-чуть ближе. Как ни пыталась девушка, не смогла унять начавшийся вдруг нервный озноб. По щекам ее двумя потоками хлынули бесконтрольные слезы, и привыкший бороться до последнего вздоха боец разрыдался, как жалкая девчонка.